Глава 23. Мы остались с Русланом одни, в гостиной так тихо, что мне не по себе. Совесть ворочается, скребется изнутри длинными острыми когтями, раздирая душу. Тяжко. Я пыталась поговорить с Ксюшей, остановить ее, но Руслан настоял на том, что ей нужно время. Теперь я жалею, что позволила ей уйти, надо было преградить дорогу, лечь поперек крыльца, не знаю, хоть что-то. «Я потеряла подругу, а значит и любовь, потому что строить отношения на чужих обидах, на предательстве и надрыве между самыми близкими людьми – нет, из этого ничего хорошего не выйдет. Мне жаль нашей дружбы, но я еще могу смириться». А Руслан рискует единственной дочерью, как бы он ни пытался сейчас меня успокоить и убедить, что Ксюша рано или поздно привыкнет. Что ж, мне стоило приготовиться к такому исходу. В конце концов, судьба подарила мне то, что некоторым не удается испытать за всю жизнь. Настоящие сильные чувства. Любовь. Ночь, о которой я смогу вспоминать в тяжелые времена. Отношения рушатся, люди расстаются, а память всегда остается с нами. И пусть это всего лишь тени. Блеклые отпечатки тех терпких, сладостных ощущений. Они мои. И я их никому не отдам. И я готова заплатить за свои ошибки. Настоящая любовь не имеет ничего общего с эгоизмом. Теперь я это отчетливо понимаю. Те, кто хочет подмять вторую половинку, привязать всеми возможными средствами, на самом деле не любят никого, кроме себя. Иногда мне хочется стать такой, как Надя. Тогда бы я смогла получать от жизни удовольствие» не мучаясь от угрызений совести, делать все, что взбредет в голову. Но я не могу спокойно спать, зная, что по моей вине разрушилась чья-то семья. «Лиль, мы должны поговорить». Руслан подходит ко мне, ласково гладит большим пальцем мою щеку. Сердце сжимается от нежности к нему, соблазн обнять его и забыть обо всем в его руках так велик, что я торопливо отстраняюсь, пока снова не потеряла голову. «Я знаю». Я обхожу вокруг стола, чтобы оградиться от Руслана. Послушай, нам было очень хорошо. Его лицо искажается то ли от кривой усмешки, то ли от боли. Забавно. Он вздыхает и садится на стул напротив меня. Обычно я это говорил своим женщинам. Видимо, карма и правда похожа на бумеранг. Слова застревают в горле. Мне и так непросто было решиться на расставание. А уж смотреть, как Руслан мучается, невыносимо. «Продолжай, продолжай!» Тихо произносит он, задумчиво стирая со стола невидимые крошки. «Ну, нам было хорошо, но из этого ничего не выйдет. Или как ты там планировала? Ты меня вдвое старше, и...» «Я не об этом!» Резко возражаю я. «И ты это прекрасно знаешь. Дело не в возрасте. Будешь прикрываться моей дочерью? А тебе на нее наплевать?» «Лиля, я дал ей все!» Он выпрямляется и хлопает по столу. Образование, отдых обеспечил хорошую жизнь. У кого еще в ее возрасте есть квартира и машина? Но она выросла, и ей придется принять тот факт, что я тоже заслуживаю любви. Неужели ты думаешь, что я должен от всего отказаться? Отказаться от тебя только потому, что Ксюша что-то имеет против. И если она считает, что имеет право решать, кого я могу любить, а кого нет, то... «Что ж, я неправильно ее воспитал». «Тебе сейчас кажется, что это любовь. Я смотрю на него и впитываю каждую черточку его лица, стараюсь запомнить каждую морщинку, каждое движение, чтобы бережно сохранить этот образ. Но поверь, это просто...» «Ну давай, закончи!» – перебивает он. «Просто секс? Это ты хотела сказать?» «Мужчины относятся к этому проще». Я опускаю взгляд. «У тебя ведь было много отношений, будут еще. А теперь послушай меня». Он встает, подходит ко мне и, взяв за плечи, заставляет подняться. «Именно потому, что у меня было много отношений, и я знаю, что сейчас все иначе. Я никогда такого не чувствовал, Лиля. Понимаешь ты или нет? Я люблю тебя, люблю так, как никогда в жизни не любил ни одну женщину». «Да, мне 43, и я влюбился впервые. Может, я тормоз, называй как хочешь. Но еще я твердо уверен, что такого со мной больше уже не случится». Руслан, его слова причиняют такую боль, что становится трудно дышать. «Ты не должен». «Не говори мне, что я должен». Он смотрит мне в глаза, и мир вокруг осыпается пеплом. «Я люблю тебя, и плевать, что об этом думают остальные. Мне важна только ты». «Скажи, что эта ночь для тебя ничего не значила, и я прямо сейчас закажу тебе билет на ближайший самолет. Я напишу Ксюше, что сам тебя совратил, потому что я старый извращенец. И ты вернешься домой, будешь жить как раньше. А Ксюша отходчивая, тебя она рано или поздно простит. Перестань». Черты Руслана расплываются в соленом тумане, и я стараюсь не моргнуть, чтобы не разреветься. «Ты не такой, и ты ей нужнее, чем я». «Лиля, просто скажи мне, для тебя это был просто секс? Скажи, черт возьми, я имею право знать, что все это значило для тебя». Я молчу, не в силах подобрать слова. Разве он не понимает, как сильно важен мне? Разве не чувствовал этой ночью, как глубоко я его люблю? Зачем ему, чтобы я произнесла это вслух? «Проще всего было бы солгать, сказать, что я просто искала приключений на пятую точку, что хотела новых ощущений и опытного наставника, чтобы распрощаться с девственностью и начать жить дальше. Тогда Руслан выполнит свое обещание, отпустит меня, и все будет так, как должно быть. Но он стоит передо мной, крепко держит за плечи, и я физически не могу соврать. Я люблю тебя». Едва слышно, шепчу я, опуская взгляд, и первая слеза обжигает щеку. «Что?» «Скажи громче, и я хочу это слышать!» Его пальцы впиваются в меня до боли, он снова встряхивает меня, заставляя поднять голову. «Я люблю тебя!» Кричу я изо всех сил, срывая голос. «Люблю, но это ничего не значит, потому что семья важнее, глупенькая!» Руслан отпускает меня, целует мое лицо, вытирая слезы губами. Важнее всего любовь. Вместе мы совсем справимся, слышишь? Я хочу быть с тобой каждый день, просыпаться рядом, вдыхать запах твоей кожи, обнимать тебя, ласкать, просто любить. Нет, я делаю шаг назад. Нет, я выросла с мачехой, и я знаю, что это значит, когда собственному отцу на тебя наплевать. Я не позволю тебе так поступить с Ксюшей. «Она, твоя дочь, она должна быть самым главным человеком в твоей жизни. Я справлюсь со своей любовью, переживу как-нибудь, и ты сможешь». «Зачем? Все перечеркнуть, потому что твой отец плохо к тебе относился? Ты что, не понимаешь, что хочешь нас обоих лишить всего?» «Это ты не понимаешь». От крика болит горло. Я не хочу лишать тебя дочери. Никто не знает, получится у нас с тобой или нет. Может, я надоем тебе через неделю, через месяц. А, Ксюша, если ты сейчас через нее переступишь, она никогда не простит. С чего ты взяла, что мне станет с тобой скучно? Потому что я ботан. Потому что я привыкла торчать за книжками, пока другие носятся по тусовкам. Я не Надя. Я не смогу расхаживать с тобой по театрам и клубам. «Так мне все это не нужно!» Руслан снова тянется ко мне. «Нет, я отступаю назад. Нет, умоляю тебя, не усложняй. Я люблю тебя, и именно поэтому не дам тебе совершить ошибку. Забудь о нас, слышишь?» «Это правда?» Тихий голос заставляет нас с Русланом вздрогнуть и резко обернуться. В дверях стоит Ксюша, бледная и растерянная. «Как ты...» Я торопливо вытираю слезы. «Ты же уехала!» — холодно произносит Руслан. «Ты давно тут?» «Я забыла паспорт». Она переводит взгляд на меня и повторяет уже громче. «Это правда, Лиля? Ты любишь его?» «Да, признаюсь я. Но если ты была здесь и слышала, то знаешь, что я не хочу вставать между вами. Я слышала достаточно». Ксюша задумчиво грызет нижнюю губу. «И я не думала, что у вас тут все так... серьезно». «Именно так!» Руслан мрачно смотрит на дочь. «Ясно». Она нерешительно теребит шарф, потом сует руки в карманы. «Прости меня, Лиль. И ты, пап. Но за что?» Удивленно выдыхаю я. «Я не знала. Слушайте, я думала, вы просто развлекались. Ну, в общем, я же не конченная дрянь, чтобы ставить вам ультиматумы. И не стоит из-за меня расходиться. Чудеса великодушия!» С сарказмом, говорит Руслан. «Хорош, пап!» Ворчливо отзывается Ксюша. «Ты меня считаешь избалованной эгоисткой, но это не так. Я...» «Короче, я думаю, что если вы и правда оба втрескались по уши, то вам хотя бы стоит попробовать. Это не значит, что я буду вам лепестки роз на постель сыпать, но обещаю, лезть не стану. Просто дайте мне немного времени переварить, окей? Может, останешься?» предлагает Руслан. «Не-а, не сейчас». Она упрямо мотает головой. «Пока это все как-то дико и странно. Мне надо побыть одной и все утрясти». «В конце концов, Лиля лучше, чем все твои Нади вместе взятые. И если уж кто и принесет тебе стакан воды в старости, то это точно она. Я правда не понимаю, зачем ей такой зануда». Ксюша поворачивается ко мне и задумчиво щурится. «Хотя она и сама недалеко ушла». Ксения! рявкает Руслан возмущенно. Ладно, ладно, не мешаюсь. Ксюша, вздохнув, берет с этажерки паспорт и, помахав нам красной книжицей, возвращается к двери. Развлекайтесь тут, драматизаторы фиговые, а меня такси ждет. Она уходит, а я продолжаю смотреть на закрытую дверь и пытаюсь осмыслить, что только что произошло. Выходит, она не против? Я все это время думала, что предаю ее, а она вот так просто. «Да нет же, не может быть. Может, я все еще сплю?» «А теперь какие оправдания ты придумаешь?» Руслан, улыбаясь, обнимает меня. «В смысле? Ну, зачем тебе, старый зануда? Давай, выкладывай еще тысячу и одну причину, по которым нам немедленно надо расстаться. Дай подумать. Ну, не знаю. Общественное мнение? Разный социальный статус?» От его близости мне трудно соображать, в груди становится жарко и тесно. «А знаешь что?» Он склоняется надо мной. «Что?» Шепчу я, как завороженная, глядя на его губы. «По-моему, тебе в принципе вредно думать», отвечает Руслан и нежно целует меня, доказывая свою правоту.